глава 22. Утром пошел ливень. Сандра уже привыкла к частым дождям во влажной Амазонке, но поход под дождем сделал куда более сложным и медленным их передвижение. Сапоги погружались в разбухшую почву, и каждый шаг давался с трудом. А индейцы шли быстрее, им было легче шагать по грязи босиком. Сандра взмокла от пота под плащом, пока шагала, стараясь не отставать от остальных. Диего просто разулся и шел рядом, помогая ей вытаскивать ноги из почвы, когда она вязла. Ее рюкзак он молча отобрал в первой же жиже, когда Сандра трепыхалась, как застрявшая в меду муха. Обратно рюкзак она не потребовала, молча обвинив себя в малодушии. Но так было действительно легче. «Ничего, мы просто сейчас проходим по низине. Скоро опять поднимемся на холм, станет чуть посуше», — уговаривал он ее. «Ты примерно ориентируешься, где мы?» — спросила Сандра, снова погружаясь в грязь. «Да», — кивнул Диего. «И остальные тоже». «Хорошо», — безучастно кивнула Сандра. «Вообще-то не очень», — заметил Диего. Тагаэри, через чью территорию мы сейчас идем, вторженцев не любят. Они избегают контакта с цивилизацией. С ними не так-то просто договориться. К тому же они кочуют с места на место. Возможно, первый отряд прошел незамеченным, а нам может так не повести Что плохого в цивилизации? — проворчала Сандра. — Вместо того, чтобы жить во влажных джунглях, тебя могут укусить, ужалить, съесть. Ты живешь в теплом доме с горячей водой и возможностью пить кофе с молочной пенкой». Диего засмеялся. «Кажется, кто-то скучает по кофе». «Твой ответ типичный для западного человека, но необходимо понимать, что они считают иначе. Цивилизация уничтожает то, что они считают своим домом, лес». «А если твой дом уничтожают, то это враг, и его надо прогнать». К тому же, на примере в Ауране, Тагайори получили важный урок. «Контакты с белыми людьми способны почти полностью уничтожить их население». «Это почему?» — не поняла Сандра. «Их убивали?» «Не люди, а болезнях, которым у них нет иммунитета». То, что для нас безопасно в силу приобретенного иммунитета или прививок, для этих племен смерть. В Ауране были на грани исчезновения после контакта с цивилизацией, так что Тагаери хорошо выучили урок. Сандра молчаливо с ним согласилась. Постепенно она привыкла к компании Диего. Он старался держаться с ней дружески, но на расстоянии, и она была ему за это признательна. За то время, что они прошли, он не пытался к ней приставать или намекать на продолжение жарких встреч. Сандра была ему за это благодарна. Ее страхи рассеивались, становилось спокойнее. К тому же пришло полное сознание, что половина того, что она считала проявлением безумия, реальна. И оставалось только понять, что именно приводило к ее рассеянности и забывчивости в путешествии, и почему она не помнит, как накричала на Джейка в палатке. Возможно, она в последнее время слишком дерганная, нервная. В глубине души Сандра с начала отношений с Джейком надеялась, что он оценит ее творчество, поймет, что ради него она отказалась от кочевой жизни. Но Джейк считал, что Сандра просто боялась признаться себе, что переезды и путешествия не принесли ей удовлетворения что ей нужно было где-то осесть. И она выбрала Нью-Йорк просто потому, что можно было обратиться за поддержкой к отцу. Сандра это отрицала, но в глубине души знала, что Джейк прав. И это было первое внутреннее противоречие, из-за которого она страдала. Кочевая жизнь не приносила ей уверенности в завтрашнем дне, определенности и ощущения надежной опоры. Сандре иногда думалось, что если бы финансовая сторона была решена, то ей бы жилось в путешествиях гораздо проще. Но еще она понимала, что постоянная смена мест не дает возможности обзавестись друзьями и знакомыми. Даже такие мелочи, как проверенный парикмахер или стоматолог, становятся недоступной роскошью. Джейк считал, что Сандра просто бежит от самой себя, от отношений, потому что не смогла себя найти, а отношения внушают ей страх. Сандра же искала в Джейке все то, чего ей не хватало. Надежность, спокойствие, тихую гавань и крепкие отношения. Она искала причину, которая может оправдать оседлость. Ведь если она просто осядет в грязном Нью-Йорке и будет работать в забегаловке, это одно. А если она останется в городе ради любимого человека, крепких отношений и нового жизненного этапа, это уже другое. Незадолго до их отправления в Эквадор Джейк пригласил ее в ресторан, и Сандра подумала, что он сделает ей предложение. Когда же вечер прошел в приятной беседе и завершился прогулкой, Сандра поняла, что ошиблась. Но после она начала ловить себя на том, что стоило Джейку сказать что-то типа «Мне нужно кое-что тебе сказать» или «У меня к тебе есть предложение», как первая мысль, которая мелькала у нее в голове, была о замужестве. Но это оказывались совсем другие темы, и Сандра иногда спрашивала себя, почему вдруг так жаждет услышать предложение от Джейка, и почему так боится его потерять. Да, он олицетворял собой все то, что ей нравилось в мужчинах. Красивый, спортивный, хорошо одевается, работает на высокой должности и хорошо обеспечен. У него есть увлечения и интересы, он хорош в постели, заботлив и ласков с ней. И Сандра думала, что Джейк ее билет в страну спокойствия, в места, где она не бывала никогда. Все ее прошлое было исполосовано переменами. Развод родителей, возвращение матери в Италию, новая страна, новый язык, потом долгие странствия, встречи и расставания. Иногда Сандра думала, что равновесие, размеренная жизнь – это не для нее. Она перекатиполе и всегда им будет. Но Джейк показал ей совсем другое. Он мог крепко обнять ее и убедить, что все хорошо, что ей не о чем беспокоиться, и он все возьмет на себя. Даже эту поездку с ним он оплачивал полностью, хотя Сандре было очень неудобно. Она привыкла быть независимой. Но пришлось признать, что у нее не хватило бы средств на такое путешествие. Да и из кафе пришлось уволиться. У нее не было возможности взять такой длительный отпуск. Она снова бросила все, но теперь не была одна. Рядом с ней был сильный и заботливый мужчина. Так почему же она продолжает нервничать и даже ведет себя так странно? Сандра считала, что ответ может быть один. Она до отчаяния и ужаса боится потерять Джейка. Если он исчезнет из ее жизни, исчезнет устойчивость, и ее гавань спокойствия снова будет недостижима, а Сандре опять придется бороться с волнами нестабильности в одиночку. Рассаля наблюдала за Сандрой и Человеком Леса. Со стороны казалось, что оба пришли к некому соглашению и общались уравновешенно, без эмоциональных взрывов и повышения голоса. «Она стала спокойнее», — заметила Рассаля, обращаясь к шаману. Тео одобрительно кивнул и через некоторое время ответил. «Вао, Омеде! На нее хорошо влияет! Ее страх ушел!» «Это не он, а то, что она больше не считает его за проявление своего бреда», — заметила Рассалия. «Нам это на руку», — ответил Тео. «Чем спокойнее будет Сандра, тем выше наши шансы вернуться в деревню». «Тео, ты так и не сказал толком, как она связана с лесом». «Страхи ее — это понятно. в Сельве страхи не нравятся». Но Сандра сама по себе, почему нужна Сельве? — Если бы я знал ответы на все вопросы, Рассалия, я бы умер молодым от скуки, — проворчал Тео, тяжело ступая по влажной почве. Рассалия только сейчас осознала, как шаман постарел и ослабел. Ведь до этого он казался и крепким, и кряжестым, как старое дерево, которое невозможно сломать или выкорчевать. Но за время похода Тео стал сильно меняться и слабеть, словно отдаление от деревни лишало его сил. «Как думаешь, скоро ли мы найдем их?» — спросила Рассалия. Шаман бросил взгляд из-под обвисших век вперед, помолчал, словно подсчитывал точное время, а потом тяжело вздохнул. «Наша цель — не просто найти их. В этом-то и задача отпустят ли нас всех духи ну пока что они нас пропустили россаля постаралась звучать бодрее ты знаешь о чем я сухо ответил тео россалля тяжело вздохнула конечно она знала что даже если они найдут группу с гринго даже если уговорят их вернуться даже если беспрепятственно пройдут путь до деревни то только на пороге своего дома узнают отпустили ли их духи. И эта неясность и неуверенность была тем ядом, который постоянно сжег ее сердце, сердце шамана и охотников. Мужчины хоть и молчали о своих страхах, но на лицах их читалось легко беспокойство за свою жизнь. Все они пошли в поход, потому что с Джейком ушли их братья, сыновья или отцы. Но страх вернуться и умереть на пороге дома все равно жил в сердцах.